Глава девятая. Мерно покачивалась повозка, клонила ко сну. Ночь прошла в тревогах, поэтому я клевала носом. Успела хоть с Игорем поговорить. Петр бросил мне подушку, чтобы удобно легла. Успела, только ничего не почувствовала в ответ. Ни печали, ни радости. Жаль, что в прошлое заглянуть не дано. Успокойся на том, что даровано. Тяжелая рука Петра легла мне на голову. Потрепала волосы. Живи, милая, будущем. Придумала, как ребенка назовешь? Добромилом. Хотела бы Игорем, как отца. Да не могу. Пока враг жив, нельзя ему оставлять ни зацепочки. Если меня не достанет, то он может угадать своего брата в ребенке. А если девочка? Петр был мягок со мной, а мне уютно рядом с ним. Словно с родным человеком. Мы оба были одиноки. Он потерял дочь, а я родителей. А вместе? Вместе нам было ради чего жить. Будет сын, я знаю. Внучок. С затаённой радостью в голосе произнес дядька Петр и, наклонившись, поцеловал меня в лоб. До Града ехали больше двух недель. Погода резко менялась. То налетал злой ветер и хлестал дождем, то выпадал тихий снег. Ночевать в повозках все равно, что обречь себя на смерть. Как бы мы ни берегли одеяло, за день они успевали отсыреть и совсем не грели. Останавливались в трактирах, где давали представления, а на ночь снимали комнаты, куда набивались под завязочку. Во-первых, снимать их было дорого, а во-вторых, холодно. Единственное, что мог предложить хозяин постоялого двора, бутыль с горячей водой или нагретый на огне и завернутый в тряпицу камень. А спать на полу, расстелив свои одеяла и прижавшись друг к дружке, было и для тела приятно, и для кармана. Делились на мужчин и женщин и расходились по разным углам. Лишь для меня дядька Петр не жалел денег. Снимал пусть плохенькую, но отдельную комнатушку. Зорька делила со мной кровать, а стерёг нас, ложившийся на пол, Егорка. Женщины Ора нашли способ заработать. Делали порошок от клопов и прочих кровососов и продавали его хозяину ночлежки или исчесавшимся постояльцам. Капелька магии на горстку высушенной похучей травы и ведро золы. Вот и вся нехитра. Скручивали в тряпицу и вешали на грудь. Траву собирали летом, часто вдоль дорог или на местах стоянки. Мирала отлично разбиралась в целебных и иных свойствах каждой былинки, какую обоз встречал на своем пути. Но порошок действовал, а потому нам ни разу не прилетело. Наоборот, нас ждали. В стужу развлечений мало. К граду подъехали ближе к ночи. И он не показался таким уж белокаменным, как о нем и рассказывали. Мокрые стены, дорожные хляби, наглухо закрытые окна и двери. Только трактиры и постоялые дворы приветливо распахивали ворота, стараясь заманить к себе выгодных постояльцев. Знали, что останутся обозные не на одну ночь, а до конца зимы. «С окраин города глядится всегда так. Уныло!» Егорка заметил, как у меня от разочарования скривилось лицо. «Но кто грязный обоз на главные улицы пустит?» А вот когда выступать пойдем, тогда и подивишься, и палатам белокаменным, и колокольня, что до неба достает. Мне бы к богам сходить. Богине Мокоша спасибо сказать, что бережут. Я обернулась на один из сундуков, куда припрятала моток крашеной овечьей пряжи. Лучше подношение для великой ткачихи? Нет. «Холм с идолами недалеко от того постоялого двора, где мы остановимся», — подал голос дядька Петр. «Там исходишь». Он весь день отсыпался. Накануне ночью ходил к старой зазнобе, о чем мне, хихикнув, шепнула Зорька. А я уж думала, Петр совсем на женщин не смотрит. «Дядька Петр, а почему вы никогда не ходите поклониться богам? Не о чем просить?» Я переглянулась с Егоркой, у которого резко покраснели уши. Шут тоже не был любителем разговаривать с богами. Я давно заметила, что скоморохи обходят их обитель стороной. То ли потому, что ряженные, а меняющих лики мало кто любит, то ли потому, что не верят в божественную силу. Были бы боги к ним благосклонны, не колесили, не прикаянными по свету. Чтобы попросить, нужно сначала дать то, что высшим силам придется по нраву. А я не хочу угадать, в каком размере потом с меня долг спишется. Вдруг не потяну. А гнева Перуна не боитесь? Вдруг он вас за неверие молнией пришибет? «И я для него все равно, что вож. Дядька Петр зевнул и потянулся. «Покруче заботы есть, чем следить за обозом скоморохов. Я вздохнула. «Может, Петру и его людям нечего бояться? А я должна думать о ребеночке. В родах всякое может произойти, и покровительство великой ткачихи не будет лишним». «А ты чего такая хмурая?» Садясь рядом с нами, дядька пихнул в бок зору. Та сверкнула темными глазами. «Не жалко, вам будет со мной расстаться?» Она дерзко вскинула подбородок. «А ведь меня со дня на день в другой табор заберут». «Жалко. Никто от себя не отпустил бы, но...» Петр тяжко вздохнул. «Каждому свой путь назначен». «Я бабушку с собой заберу». Она покосилась на вожака в атаге, ожидая ответа. «Если твой муж будет не против». Пожал плечами дядька. «Но, сдается мне, старуха ему не нужна. Своих хватает». «А вам нужна...» — голос Зорьки звенел. И я почувствовала, что она потому дерзка, что боится расплакаться. Понимала, что с таким преданным, как больная старуха, ее вряд ли примут. А душа у внучки замирала и болела. Вот и выясняла она, согласится ли кормить ее бабушку ватажный командир. «Спокойно можешь оставить», — уверенно заявил Петр. «Я за ней присмотрю. В беде не брошу. Будет мне, если не матерью, то старшей сестрой». В этот момент захотелось дядьку Петра расцеловать. Но Зорька кинулась первая, поэтому я не полезла устраивать свалку. С таким рвением мы могли перевернуть повозку. Доехали до намеченного постоялого двора затемно. Быстро разгрузились и заняли комнаты. Хозяин трактира с незамысловатым названием Щида каша» расстарался накрыть столы для припозднившихся путников. Обозные вели себя вольно, шутили и смеялись, обнимались с хозяином и прислугой. Сразу было видно, что чувствуют себя, как дома. «Нам здесь каждая скрипучая доска знакома. Каждую тараканью поганную харю знаем!» Вытирая рот после кубка хмельного вина, ответил повеселевший дядька Петр. «Уже, считай, с десяток лет, как зимуем в граде, и все на одном месте». В комнату, что выделили мне, притащили свои вещи Зорька и ее бабушка. «Я здесь ненадолго», — сказала Зора, бросая свой узел. А бабушка за тобой присмотрит. Все же до родов близко, а она знатная повитуха. Меня на свет принимала, и половину детей нашего табора, и к лекарскому делу способная. Об этом я уже знала. Не зря же она посылала меня и Егорку собирать то одну, то другую траву. А по осени, когда носом хлюпать начала, а ночью жар случился, Мирелла отпоила меня горьким отваром. Утром только слабость в теле осталась. Отлежалась денек, и на том моя хворь закончилась. Не знаю, как кто, а я радовалась, что Мирелла останется с нами. Зора заранее беспокоилась, чтобы бабушка была хорошо пристроена. Знала, что дядька Петр считает меня за дочь, а значит, еда и досмотр получше. И когда родится дитя, будет бабушке развлечение, чтобы меньше тосковала о внучке, а мне от того полезная помощь. Холм, на котором стояли каменные идолы, я нашла в первый же день. Чтил местный люд богов, а потому мой моток шерстяных ниток, принесенный в дар вечной ткачихе, показался мне совсем уж бедным подношением. Немного подумав, я сняла с себя серьги. Пусть они были неприметные, но дорогие, как память, все, что осталось от отца с матерью. Богиня оценила дар. Огонь в чаше взметнулся высоко, и к моим ногам выкатился новый оберег. Я подняла его и поняла, что в этот раз богиня подкинула мне оберег, называемый роженицей. Такой же был у моей мамы. Вспомнились ее слова, поучающие меня с сестрой, что каждая женщина должна привести в этот мир не меньше девяти детей. Тогда она выполнит священную обязанность перед родом. А если получится шестнадцать родить, то отдаст материнский долг перед всеми богами. Потеря любимого ограничила меня в счастье иметь много детей. В город я выходила вместе с женщинами Рома. Гадала людям по руке, стерегла зорьку, когда та срезала кошельки во время выступления скоморохов. Все в граде мне казалось интересным и новым. Поразил колокол, самый большой, какой я только видела. Но в лучах редкого в зимнее время солнца горел золотом. Впечатлили каменные палаты. Богатые, высокие и недоступные для простого человека. Видела издешнего князя, статного мужчину с видом строгого хозяина осматривающего свои владения. Дружина его была крепкой и сытой, кони холеные, секиры и копья начищены до блеска. Все соблюдалось в порядке, что говорило о крепкой хозяйской руке. «Когда же появится твой жених? Мы уже месяц в граде, а его все нет», спросила я как-то Зорьку, видя, как та перебирает свою нехитрую одежду и увязывает в новый платок. «Скоро!» обещался к Колиде прибыть. Зора откинула в сторону старую юбку. Ее тут же подцепила Мирела, буркнув, что та хоть и худая, на пеленки пойдет. Я закусила губу. До родов осталось чуть больше двух месяцев. А я сбором вещичек для новорожденного даже не озаботилась. Была бы жива мама, она постаралась бы. А тут придется самой побегать. Я вытащила кошелек и пересчитала накопленное. Денег было немного. Хоть и дал мне дядька Петр вещи, оставшиеся от его дочери. Все равно пришлось докупить кое-что из теплого. В этот момент в комнату заглянула одна из женщин нашего маленького табора. Позвала Миреллу к занедужившему ребенку. Старуха кряхтя поднялась с пола и, взяв узелок с травами, пошлепала в другой конец коридора. Дети часто хворали. Холод и плохая одежда не способствовали крепкому здоровью. — На, возьми! Сидящая среди тряпья зора протянула мне золотое маниста. В лицо мне не посмотрела. «Зачем?» – я удивилась. «Чтобы Рома дорастались с золотом?» «Купишь малышу люльку. Пусть будет подарок от его тетки. Мы же с тобой как сестры». «Конечно, сестры». Я убрала руки за спину. «Спасибо большое, но я не возьму. Тебе самой пригодится. Зачем разбазаривать приданное? Зора подняла на меня глаза, и я увидела, что в них блестят слезы. Я села рядом и обняла. «Что с тобой? Почему плачешь?» – спросила шепотом. Мимо открытой двери туда-сюда шастали женщины и бегали дети. Не хочу уходить. Сердце болит, чует смерть. чую. Поняв, что будет серьезный разговор, я поднялась и прикрыла дверь. Свою. А чего такие мысли? Изумилась я. Чужой табор, грубый муж, забьет меня за дерзость и любовь к свободе. А я покорной быть не хочу и не умею. Она вздохнула и шумно высморкалась в одну из тряпок.